Первый контакт. «Эй!» — послышалось через дверь. Я лежала, свернувшись комочек, сотрясаясь от холода и рыданий. «Эй, ты! Подойди к двери!» Голос был настойчив, но в маленьком окошке никого не было видно. «Это вы мне?» — ответила я, спустив замерзшие ноги на ледяной бетонный пол и, подойдя к окошку, заглянула в него. Оттуда, снизу вверх, на меня смотрела светловолосая девушка с маленькими голубыми глазами и остреньким носиком. «Тебе, конечно. Можно подумать, у тебя там еще кто-то есть», хихикнула она, «если ты, конечно, не ку-ку». «Говори в щелку двери, так лучше слышно». «Ладно», прокричала я, прислонившись к дверной щели, как посоветовала заключенная. «У тебя какой размер?» «Что, простите?» «Блин, размер трусов у тебя какой!» «Извините, но я не знаю», робко ответила я. «Так, ладно, отойди на середину камеры, я на тебя посмотрю». Я послушалась, и, чувствуя себя несколько глупо, отошла в центр камеры. Девушка за дверью подпрыгнула, и лицо появилось и исчезло в окошке двери. «Ясно». «Пятый. Вечером принесу тебе трусы и теплую кофту. Я так понимаю, что у тебя ничего нет». Безапелляционно заявила заключенная за дверью, и маленькие шажочки растворились в тишине коридора. Я вернулась на свою бетонную кровать, и еще несколько минут недоумении сидела в одном положении, пытаясь осознать, что это было. Со времен обезьянника Я не общалась с другими заключенными. Меня окружали только надзиратели. «Какая она?» — думала я. «Что ей нужно? Зачем ей помогать мне?» Когда зашло солнце, я снова услышала знакомый голос за дверью. «Эй, ты! Я сейчас тебе просуну трусы и кофту под дверью. Просто потяни за уголок». И под дверью и впрямь появился коричневый уголок женских трусов, а за ними я вытянула и бежевую застиранную кофту с длинными рукавами. «Господи, мэм, спасибо!» «Тут так холодно, как я могу?» — прокричала я в щелку. «Заплатить вам! Мне нечего дать вам взамен!» «Успокойся, ничего не надо!» — послышалась в ответ. «Я в прачке работаю, нам перепадает иногда». Шаги снова исчезли. Я быстро напялила кофту, и это дало хоть какое-то спасение от постоянной дрожи из-за ужасного холода бетонной камеры. Сколько было времени, я не знала. Часов у меня не было, все вещи и документы у меня отобрали при переводе в новую тюрьму. вечером Когда через узкое окошко в стене я увидела, что солнце уже клонилось к закату, надзиратель ключом открыла небольшой отсек в двери моей камеры и в нее просунула поднос с ужином, о г р о м н о й п о р ц и е й макарон и парой печенек, и окошко тут же з а х л о п н у л а с ь Я схватила поднос и оглянулась вокруг, соображая, как я буду есть. Стола в камере не было, так что есть можно было только на коленях или на полу. «На коленях лучше не стоит», — подумала я, заметив, что дно подноса заляпано едой. Подносы составлялись друг на друга пирамидкой, потому отстатки еды с нижнего подноса прикреплялись к дну верхнего. Испачканную единственную униформу будет невозможно отмыть холодной еле-еле текущей искра на водой, так что я решила есть на полу. Как скоро заберут поднос, было непонятно, когда в следующий раз покормят тоже, потому я, уже наученная печальным опытом длительных по 12 часов перерыва в приеме пищи, как могла запихивала, почти не пережевывая в себя макароны. Не успела я разделаться с ужином, как окошко вновь отворилось, и поднос потребовали отдать. с к р у с т н у в что я не справилась со спринтом поедания тюремных макарон, я просунула наполовину полный поднос в окошко, которое тут же захлопнулось. Ужин немного согрел меня, я решила поспать. Во сне время идет быстрее, а ночью мне обещали свободное время. Что это означает, я не представляла, но звучало обнадеживающе. Стоило мне свернуться в клубок на бетонной кровати, на к о т о р о й я уже расстелила матрас и простынь, и завернуться выданное накануне шерстяное серое в больших синих квадратах одеяло, в мое окошко двери постучали, и я вздрогнула. «Эй, ты!» — послышалась из-за двери. «Ты ничего не съела! Есть хочешь?» Я спрыгнула с кровати и, запутавшись в одеяле, подлетела к дверной щелке. «Извините, буду!» — прокричала в щель я. «У меня немного есть. Заказ из тюремного магазина принесу только в пятницу, но кое-что я просуну тебя под дверь». На очень ломаном английском языке с неизвестным мне акцентом ответил голос. Я заглянула в окошко, на меня смотрела темноволосая женщина, похожая на цыганку, и широко улыбалась практически беззубым ртом. «Спасибо!» — прокричала я в щель. Через несколько минут под дверью появился уголок тоненького серого пластикового пакетика, вытянув который, я обнаружила несколько раскрошившихся соленых крекеров. Женщина исчезла. Будь я на воле, я бы точно испугалась брать еду у незнакомки, Но в тюрьме всё иначе. Во-первых, есть хотелось невероятно, так что инстинкт выживания всё равно бы взял вверх. А во-вторых, моя душа всеми фибрами хотела верить в то, что в этом мире ещё осталось добро. Мне нужно было верить, и я поверила этой женщине. Устроившись на кровати, я решила разделить свои 10 крекеров на ровные порции и спрятать под одеждой в ногах кровати, где её полагалось хранить в большом пластиковом ящике, похожем на те, что дают в аэропортах при прохождении контроля. как знать Что ждет дальше?» Я снова свернулась клубочек, с головой н а к р ы ш е с одеялом. Открыв глаза в домике из шестяного одеяла, я увидела, как сквозь дырочки в ткани, в мое убежище от яркого дневного света, который в камере не выключали, из страшного холода проникает свет, похожий на бриллиантовые звездочки родного алтайского неба. Стало так спокойно, будто я снова дома. Я заснула.